Глава десятая. Слыхал я про гнилевиков. Поморщился Эхард в ответ на мой рассказ. Нужно срочно отсюда делать ноги. И далеко бежать собрался. Я запустил в некрофила очередной огненный шар. Прихлопнуто на таком порядочном расстоянии даже не рассчитывал. Тут хотя бы отпугнуть его от тел. Если на борту гнездовья, то нам всем крышка. Продолжал настаивать мой оппонент. Пусть вояки сами это дерьмо разгребают. Им еще нужно отсюда добраться и успеть организовать оцепление», — прикинул я. «Как минимум порт вари точно выкосит, а то и весь припортовый район. Хочешь валить с катертью дорога?» «Хочу, но в одиночку вряд ли доберусь», — буркнул он. «Слышь, Каудан, не хочешь прошвырнуться?» «Нет», — мотнул головой серокожий зверолюд. «Бежать не мы должны, а от нас». «Хорошо сказал», — похвалил я его. «Тогда выдвигаемся. Сперва займемся тем, кто возле подстрелянных носится». «А если в нас самих засадят сверху...» «Вряд ли у них остались еще гарпуны, успокоил его Алонсо. «Иначе они продолжили бы стрелять». «Я на всякий случай первый пойду», — предложил Калдан. «Тогда вперед!» Мы выскочили из тени буксующего корабля и побежали обратно на пристань. У меня мелькнула мысль устроить на борту пожар, но древесина там явно была обработана чем-то хитрым. Выстрелы жезлов, что все-таки достигли палубы, лишь обуглили доски» но те даже не тлели. Никаких линий там и близко не прослеживалось. Тут либо выпускать весь мой остаток в одну точку и падать без сил, либо предоставить разбираться с этой проблемой более компетентным людям. Я выбрал второй вариант. Хуже место, чтобы прилечь без сознания, сейчас во всем городе не сыщешь. Даже местный бордель на втором месте идет. На палубе вроде бы царила тишина. «Никто в нас не стрелял, а вот зараженному не понравились наши перемещения, и он по лягушачьи поскакал к нам навстречу». «Смотрелось бы смешно, не покрывая над ним махом несколько метров. Мы не стали подпускать его слишком близко, отправив впереди себя очередной мыльный шар». Эхард даже призывал его похожим образом, складывая пальцы рук колечком. «Разве что не дул туда, а Лонс же при помощи легкого ветерка придал взрывоопасному пузырю нужное ускорение». «Своим ходом он бы долетел не скоро. Пришлось снова залечь, использовав в качестве укрытия неуязвимого Кэлдана. Представитель потомственных рудокопов не протестовал, но взрывная волна все же смогла его покачнуть. «А вот нам даже волосы на голове не припорошило». Горе лягушонка разметала по сторонам, а я призадумался, стоит ли поджаривать останки на всякий пожарный. «Слушай, а ты случайно не знаешь, как именно происходит заражение?» «Вроде бы гнилевик должен ужалить свою жертву», — не совсем уверенно произнес Абари. «Извиняюсь, а о чем именно? Спроси, что полегче». Лежать как-то сразу расхотелось, и я вскочил на ноги. К тому времени схватка между охраной и несколькими тварями почти закончилась, и, судя по ярким вспышкам, в пользу людей. Но тут один из подстреленных портовиков внезапно стал ворочиться на брусчатке, пытаясь подняться. «Тут есть выжившие!» Радостно воскликнул Тори и ринулся на обгон основной группы. «Стой, идиот идиота, кусок!» Попытался предупредить его Эхард. Однако целитель и слушать его не стал, на всей скорости помчавшись на выручку уцелевшего. «По мне, так здешние гарпуны как раз для того и придумывали, чтобы после удачного попадания морской житель склеивал ласты или хотя бы находился к этому максимально близко». Сам полуметровый штырь еще не так опасен, как широкий четырехгранный наконечник с зазубренными краями. Такой от внутренних органов один фарш оставит. Тому бедолаги попали промеж лопаток, когда он пытался убежать, и острия до сих пор торчала у него из развороченной груди. С такими ранами не то что не встают, а даже не пытаются. Я без всяких раздумий врубил ускорение и смог подскочить к очухавшемуся грузчику чуть раньше, чем золотоволосый простофиля. На мой непрофессиональный взгляд, помочь тут могла только живая вода у родового основания фениксов. Мужик сильно побледнел, что немудрено отнатекши под ним лужи крови, а его и так не особо красивое лицо стало совсем уж гротескным. Я затормозил прямо об него двумя ногами, полностью передав набранный импульс, отчего новенький зараженный укатился метра на три. Ты чего творишь? оторопел Тори, выпучив на меня глаза. Тебя, дурака, спасаю! Несмотря на новые травмы, чувствовал пострадавший себя прекрасно. Но когда он вскочил на четвереньки, ему в съехавшую на бикрень Харю прилетел огненный шар. На таком близком расстоянии у него не было шансов. Это как в костер сунуться на добрую минуту. Обычное пламя можно пережить без особого ущерба несколько секунд, только мои шары оказались куда горячее и гораздо плотнее. Зараженному прожгло деформированное лицо до самой кости, а последующий взрыв опрокинул его на спину, отчего гарпун встал практически вертикально, как будто мужик на него сверху упал. Однако, несмотря на такие травмы, упрямец все равно завозился, бестолково дрыгая конечностями. «А знаешь что, давай лечи его!» Махнув рукой, предложил я ошалевшему Тори. «Когда пациент так сильно хочет жить, современная медицина бессильна!» К -к -к -к «Как же это?» Стуча зубами, забормотал парень. «Ты чем слушал, когда он объяснял?» — укорил его подоспевший Эхард. «Это же гнилевики. Если не поторопимся, остальные тоже встанут, а мы ляжем. Нужно им бошки снести». Идея мне понравилась, но у нас не было при себе оружия. А моя огненная магия сегодня как будто не с той ноги встала. Вот мертвяков и прочую нежить фаерболы брали отлично. Пришлось обшарить ближайшие трупы в поисках подходящих инструментов. «Работяги не обременяли себя лишним грузом, и все, что мне удалось найти, — это небольшой узкий нож, меньше ладони в длину. Таким в зубах удобно ковыряться, а вот пилить головы можно хоть до вечера. Но я все равно пристроил его к себе на ремень, благо у него имелась специальная петелька на ножных. Каудан не стал заморачиваться и просто выдернул один из гарпунов, который застрял между камнями брусчатки». Им зверолютое принялся крушить черепа, не особо заботясь об эстетической составляющей. Тори от такого зрелища поплохело прямо на мостовую. А вот Алон сдержался, хоть и заметно побледнел. Эхарт уже было не до того. Он крохотными шариками взрывал тех, кто начинал шевелиться. Кровь у перерожденных оказалась какой-то ненастоящей, бледной и водянистой. Даже не красного, а какого-то голубоватого оттенка. Будто у них вместо обычного железного гемоглобина в жилах прескался гемоцианин на основе меди в качестве главного металла. Прямо как у осьминогов, кальмаров и у некоторых ракообразных. В итоге мы успели пройтись по всем пострадавшим, пока охрана окончательно не одержала верх над своими противниками. Причем нам удалось найти одного нормального выжившего, которому гарпун всего лишь разворотил плечо. Пришедший в себя Торин над ним поработал, стабилизировав состояние. «Руку мужик, скорее всего, потеряет, но шанс выжить у него неплохой». Охранников на ногах осталось только трое. Да и те выглядели откровенно так себе. Все-таки здесь собрались не выпускники элитных заведений, а обычные сторожа. Что странно, учитывая скорый визит главы государства. Хотя само мероприятие лишь послезавтра, а сегодня, по-видимому, режим решили не усиливать. За это наверняка кто-то получит по шапке». Из уцелевшей троицы главным оказался, как ни странно, владелец огнестрельного штуцера. Судя по испачканному в крови прикладу, оружием пришлось воспользоваться и в рукопашном бою. «Курсанты?» — коротко уточнил старший. «Молодцы, хорошо сработали!» «Мы кивнули, воздержавшись от ответной похвалы. Пока что переходите под мое командование», — продолжил он. «Задача такая — предупредить как можно больше народу в порту. Пусть запрутся, где смогут, и ждут зачистки». «Мы подали сигнал, так что скоро периметр должны закрыть. Наражен не лезьте, эти твари опасны, когда их много. Мы будем караулить корабль до прихода подмоги. Целитель останется с нами». Спорить с ними было бесполезно. Это же действующие военные, в отличие от кое-кого. По сути, они отправляли нас глаз долой не просто так, чтобы мы не мешались под ногами, а ради спасения людей. Меня такой расклад полностью устраивал, чем впустую торчать возле заражённой шхоны. Все, что оттуда могло выпрыгнуть, и так уже покинуло порт. С другой стороны, охрана поступала мудро, не став соваться на борт. Их дело сторожить, а не строить из себя героев. Тория занялся ранами служивых, а мы направились прочь от пристани. Как назло, другие суда в порту оказались точно такими же промысловиками. В лучшем случае их экипажи могли держать оборону и отстреливаться из корабельных баллист. Военные же суда отсутствовали корабли Академии должны были вернуться из нового рейса примерно через час, а небольшой флот местных аристократов пропадал незнамо где. Будет особенно забавно, если они охраняют где-то там условные морские границы. Но тут у нас возник очередной спор, куда сначала направиться. «Нужно в сортировочную», — безапелляционно заявил Алонсо. «Ну да, там ведь наши одногруппницы и еще куча народу». С другой стороны, девчонки могут о себе позаботиться, а те гнелевики, которых я видел, направились в противоположную сторону. Портовая зона представляет из себя разностороннюю подкову вдоль естественной лагуны, которую подровняли во время строительства, срезав часть прибрежных скал. Ближе всех нам находились приземистые склады, провонявшие рыбой навеки вечные, а вот на дальней стороне по правую руку располагались условно-административные здания, в том числе и портовый кабак. «Тогда разделимся», — предложил я. «Нужные по дальней части тоже пробежаться». «Ха, мальчики налево, девочки направо», — хмыкнул Эхарт. «Передавай привет выродкам, а я пойду с тобой», — решительно высказался Калган, который по-прежнему сжимал в руке гарпун. «Как раз поровну получится». «На то мы разошлись. Моя душа тоже желала разделиться, потому что часть меня хотела совсем в другую сторону». Авери беспокоился за свою ненаглядную и не рвался геройствовать. Хотя он в целом согласился, что людей нужно спасать в первую очередь, как и полагается истинному аристократу. Порадовал и Каудан. Пусть он и неблагородных кровей, а понятия у него правильные. По пути я наскоро расспросил серокожего напарника о его необычном даре. Назывался он изломом и менял траекторию движения различных предметов в непосредственной близости от носителя. Причем тому не обязательно замечать приближающийся к нему объект. Он отразится сам. Идеальная способность для защитника, но со своими оговорками. На расстоянии двух метров искажение ослабевало настолько, что не могло сместить и пылинку, даже если очень захотеть. Помимо ограниченного радиуса, существовал еще целый ряд минусов. Например, существенный расход энергии. Постоянно ходить с активированным даром Каудан попросту не мог. Ну и в целом это не панацея от всего. Подземника можно легко поразить отравляющими газами, психической атакой или иным негативным воздействием, не использующим кинетику. В конце концов, не возбраняется просто поплевывать в него через трубочку бумажными шариками, пока он не рухнет без сил. Дар у парня открылся относительно недавно, когда их сестрой едва не завалила в обрушившейся штольне. Он успел обнять младшую и тем самым спас обоих. Дальше ему почти не приходилось брать в руки кирку, если только на раскопках других пострадавших от обвалов или других напастей. Немногочисленных одаренных посылали на самые опасные участки, где уже случилась трагедия или вот-вот должна была произойти. А когда Каудан достиг совершеннолетия, его община решила, что грешно такому таланту пропадать под землей, и юношу спровадили на учебу. Тем более служба в империи предполагала хорошие преференции. На распределительном пункте его способности оценили по достоинству и отправили на двипах вместе с другими перспективными соискателями. Так сюда и попадали простолюдины и бесклановые. В принципе, не поступил он сюда, его наверняка бы приняли в другую академию прямо в этом году. Я невольно проникся уважением к немногословному парню, что привык рисковать собой, в отличие от большинства других молодых людей. Получается, он у себя работал кем-то вроде горноспасателя. Коллега, можно сказать. Мы быстро добрались до кабака, который представлял собой угловатое двухэтажное здание из тесаного камня. В качестве вывески на широкой доске была намалевана пойманная в сети русалка, весьма похабного вида. Здоровенные входные двери оказались испачканы в свежей крови и накрепко закрыты. Я бы со спокойной совестью направился дальше, как бы ненастойчивый звук, доносившийся откуда-то сверху. Мы задрали головы и увидели в окнах второго этажа перекошенные от ужаса лица портовиков. Они умоляюще ломали руки, указывая куда-то вниз. Кованые решетки не позволяли им выбраться, лишний раз подтверждая, что это грубое нарушение техники безопасности. Получается, первый этаж оккупировали зараженные. Но как они пробрались внутрь? «Черный ход», — догадался Авари, — «для работников и прислуги». «Точно!» – хлопнул я себя по лбу. «Пошли в обход!» Мы двинулись вдоль обшарпанной каменной стены, пока возле вместительного короба с бытовыми отходами не обнаружили распахнутую дверь куда более скромных габаритов. За ней располагалось что-то вроде полутемной подсобки, плавно перетекающей в кухню. Или все-таки камбуз. В общем, здесь готовили нехитрую еду для посетителей». Встречал нас с распростертыми руками лично сам повар, судя по остаткам одежды. То ли он и раньше был довольно тучным, то ли его раздуло до такой степени, что он попросту застрял в узком проходе между кухонными шкафами. Ему оставалось только с рассерженным шипением сучить толстыми ногами, пытаясь протиснуться еще дальше и впустую тянуть к нам руки». В полумраке коридора синеватые жилы на его бледном теле испускали слабое неоновое сияние, словно палочки химсвета, что любила таскать с собой на танцы наша земная молодежь. При взгляде на них у меня почему-то возникла ассоциация с глубоководным хищником, приманивающим своих жертв при помощи такой вот хитрой подсветки. «Мы на такую уловку вестись не собирались, только нам все равно нужно на ту сторону». Каудан хотел отоварить повара по облысевшей голове, Но тот неожиданно резво перехватил гарпун и стал подтягивать зверолюда к себе. Заодно гнелевик широко распахнул обезображенный рот, откуда вывалился длинный язык весь какой-то слизи. Напарник был категорически против такой интимной близости, но тот успел сцапать его за руку толстыми пальцами сардельками. Пока они боролись друг с другом, я подобрал со стола здоровенный тесак с ухватистой наборной рукоятью. «Не знаю, каких китов им разделывали, но веса в нем оказалось никак не меньше полутора килограммов. Практически топор с широким односторонним лезвием. То, что доктор прописал. Заодно я отыскал альтернативный путь на кухню через сквозной складик, уставленный ящиками едва ли не до потолка. Вторую дверь явно прорубили потом, устав каждый раз наворачивать лишний крюк через основной коридор, чтобы взять продукты». Через несколько секунд я уже оказался за широкой поварской спиной. «Однако, здравствуйте!» Из-за тесноты размахнуться толком не получалось, поэтому я подрубил ускорение. Голову разом смахнуло с покатых клеч, будто ее не было никогда. А из-за брубка шеи брызнул голубоватый фонтан. Но даже потеряв туловище, гнилевик продолжал беззвучно разевать рот и тянуться ко мне ороговевшим языком в попытках напоследок облизать. Острый конец бывшей мышцы чем-то напоминал шип и наверняка являлся тем самым источником размножения паразита. По крайней мере, я не видел, чтобы зараженные моряки спускали штаны. Каудан кое-как смог вырваться. А вот гарпун пришлось оставить в лапах обезглавленного гнильвика. Пошарив по разоренной кухне, мы нашли крупный молоток для отбивки мяса из серии «Один удар, один стейк». Не самый грозный инструмент, но зверолюда и такой полностью устроил. Не удивлюсь, что в качестве личного оружия он предпочел тоже что-нибудь ударно-дробящего типа, а не клинковое. В принципе, с такой силищей это не его проблема, а оппонента. Больше ничего интересного поблизости не наблюдалось. Судя по болькающей на печи кастрюле, работников совсем недавно застали врасплох. Вокруг хватало потеков крови, еще не успевшей свернуться. А вот тела отсутствовали, не считая чьей-то отгрызенной руки. В основном здесь предпочитали естественные источники света. Зато под одним из столов обнаружился переносной фонарь, внутри которого толел энергетический кристалл. Каудан предложил мне восполнить остаток энергии, а сам в несколько укусов заточил копченую рульку со склада. Зверолюды не столь щепетильны во многих вещах, так что я отнесся к внезапной трапезе с пониманием. Сам с утра ничего не ел, а энергия не берется из воздуха. Камешек же я высосал досуха, оставив в руке мелкодисперсный песок от рассыпавшегося кристалла. Горячая волна разлилась по телу, заставив засиять магические жилы в руках. «Димон, это перебор!» — тут же запротестовал Абари. «Ну что поделать, не вижу я, сколько надо черпать из волшебной батарейки». В висках застучало, но в целом мой внутренний источник покуда справлялся с перегрузкой. Зато усталость полностью растворилась, как будто кофе запил энергетиком после ночной смены. Дальше мы продвигались со всей осторожностью, ожидая засады в любой момент. Гнелевики отнюдь не тупорылые зомби, они даже простенькие гарпонные орудия смогли освоить. В их действиях чувствовалась логика, хоть и не совсем понятная. Черт его знает, чего от них ждать. Может, они хотят не просто размножиться, как принято у паразитов, а еще и отжать заодно весь порт, провозгласив его своей колонией. Я порядком устал удивляться в этом мире очередной дичи. Наконец, за следующей приоткрытой дверью обнаружилось основное помещение при портовой харчевне. Внутри царил густой полумрак. Люди успели закрыть ставни, а вот зажечь свечи и светильники уже нет. Сейчас здесь было полным-полно зараженных, передвигавшихся в привычной манере, на четырех конечностях, словно лягушки переростки Потомственный Рудаков, который отлично видел в темноте, Насчитал свыше десятка особей. Они доедали остатки еды, а также парочку посетителей, которые почему-то не стали превращаться. Можно их тут благополучно запереть, да только не все вели себя прилично. Несколько выродков осаждали наспех забаррикадированную лестницу на второй этаж, где укрылись люди. Вряд ли они там долго продержатся, когда на них навалятся все разом. Многовато, поморщился Каудан, притворив обратно створку двери. «Тогда будем валить их быстро», — улыбнулся я, сконцентрировав бурлящую в теле энергию, в правую руку. «Но сначала нужно вежливо постучаться, а то подумать, что мы невоспитанные». «Зажмурся-ка покрепче». Меня давно интересовало, как там обстоят дела у гнелевиков со зрением, и теперь представилась отличная возможность проверить свои догадки. Если это действительно глубоководный паразит, то скудное освещение — его родная стихия». Я тихонько приоткрыл дверь и просунул зудящую руку в проем. Жилы под кожей раскалились так сильно, что она практически светилась, как у заправского девственника. «Вам привет от Эхарта!» Гнилевики ответили раздраженным шипением, но затем в зале грохнул оглушительный взрыв на мгновение России в тьму. «Все, можно считать, вежливость соблюдена». Я рванул створку на себя и бросился вперед. На противоположной стене, куда прилетел огненный шар, горели какие-то тряпки и тлела деревянная обивка. Но главное, что почти все гнилевики пребывали в полном замешательстве, тряся головами, словно мокрые собаки. Сработало! Сам зал представлял из себя три неравнозначные секции. Первая от входа отводилась под барную стойку вполне классического вида. Пришел, выпил и уполз. Все просто. Дальше же шли столы для тех, кому нужно еще и закусить. Мебель здесь была простая и крепкая. Такую так просто друг об друга не расколотишь. Кое-что и вовсе оказалось накрепко приколочено к полу. Еще из интересного в помещении имелся внушительный камин, внутри которого толяли свежие угли. И тепло, и атмосферно, и еду можно подогреть, если остыло. В самом дальнем конце, где мы выскочили, остался небольшой пятачок чистого пространства. Черт его знает для чего. Вряд ли тут танцевали. Публика не та. Стены заведения украшала всякая морская атрибутика, включая парочку чучел и чей-то пустой панцирь размером с колесо от грузовика. Все это пришлось рассматривать буквально на бегу, пока я не достиг крайнего стола. Вскочив на него, я оттолкнулся с ускорением и полетел дальше, поджав под себя ноги, чтобы ни за что не зацепиться ненароком. Миг и половина зала осталась за спиной а Тесак с хрустом вонзился в бледную шею гнелевика, выступившего в качестве моей подушки безопасности. Врезался я в него со всей дури, едва не отбив себе колени. Но пришлось начать именно с дальнего, потому что он выглядел наименее пострадавшим от вспышки. Тесак напрочь перерубил ему кости с гортанью, и голова повисла на жалком клочке кожи. Остальные лягушата слепо тыкались в мебель и стены, пытаясь отыскать нас на ощупь. Одним из таких занялся каудан с молотком, быстро забрызгавшись новыми потеками голубой крови. Хорошо, что мы в непромокаемых рабочих халатах, но даже их, скорее всего, придется выбросить. Десять лягушат решили праздник сделать, придумал я на ходу. Один из них упал, и вот их уже девять. Следом я подкинул огонька тем, кто топтался на лестнице, чтобы они там не скучали, а сам занялся следующим прыгуном, что шлёпнулся неподалеку. Этот экземпляр выглядел наиболее мерзко, окончательно потеряв сходство с человеком. Возможно, это один из экипажа, той злочастной шхуны. Можно сказать, нулевой пациент. Двигался он пусть и слепо, но очень резво. Подвернувшийся ему под лапу массивный табурет оказался разбит в щепки, будто дешевая поделка из фанеры. С таким противником шутки плохи, поэтому я сначала слегка прижарил его, а уж потом применил холодное оружие. Удар вышел что надо, прямо в голову. Но тут случилась неприятность. Тесак намертво застрял в расколотом черепе. Пока я дергал его в бесплотных попытках вытащить, ко мне устремились сразу двое. Ослепление продлилось не так уж и долго, но мы с колданом все равно успели воспользоваться заминкой на полную катушку. Зверолет выколачивал дух из очередного гнелевика, сократив численность стаи еще на одну особь. Трое на лестнице, двое у меня, еще трое слепо крушат зал. Итого восемь, а с учетом погибших, тут их тусовалась целая дюжина. «Всю считалочку мне портите», — посетовал я, отпрыгивая от преследователей. Те вывалили острые языки не хуже, чем у Рины Кавана, и вовсю пытались меня сцапать. Один за это тут же поплатился. В его распахнутый рот со свистом влетел металлический диск подноса для еды. Края у него были закругленными, но дикая скорость вращения позволила ему без труда рассечь сухожилия и мягкие ткани, глубоко увязнув в шейных позвонках. Урод закашлял собственной кровью от такого острого угощения, схватившись за края руками. А я следом со всей дури пнул под нос ногой, окончательно отделив верхнюю часть головы от нижней. Восьмой лягушонок поперхнулся, и их осталось семь. Все бы хорошо, но большая часть энергии уже исчерпалась. Ускорение сжирало ее ничуть не меньше магии огня. Поэтому я не стал ничего швырять во второго. Тем более на столах и полу осталась валяться лишь одна бесполезная мелочевка. Вместо этого отбежал к самой стене и сорвал оттуда рыболовную сеть, увешанную металлическими грузилами. Прыгнувший следом гниловик угодил прямо в нее и принялся отчаянно дергаться, еще больше запутываясь. Не так эротично, как делала эта русалка на вывеске, но зато надёжно. Добивать его я пока мисс не стал. Просто некогда. Остальные зараженные окончательно очухались и в припрыжку скакали ко мне. Я снова потянулся к настенным украшениям и позаимствовал оттуда что-то вроде двузубой рогатины. Тоже разновидность гарпуна, только ручного. Жаль, что он был рассчитан на рыбку поменьше и сломался после первого же удара. Зато металлические зубцы наконечника вошли глубоко в глазницу ближайшего гнилевика, лишив того зрения всерьез и надолго. От такой вспышки он уже вряд ли проморгается. Седьмой лягушонок выбрал вилку, и их осталось шесть. Обломанный деревянный черенок годился лишь на то, чтобы от местных комаров отмахиваться. Так что я со всех ног припустил к барной стойке. На стене больше ничего приличного не осталось, а у бармена наверняка что-то было припрятано против буйных посетителей. Да и само это сооружение выглядело основательно. Там можно вполне обороняться. Очередной прыгун промахнулся мимо меня и покатился дальше, снося по пути табуреты и скамьи. Я же благополучно перемахнул через стойку, едва не поскользнувшись на луже, что натекла под ней. Чего-то приличного за ту секунду, оставшуюся у меня в запасе, найти не удалось поэтому сунувшемуся сведому парю я засадил по сусалам самый крупный из бутылок. Стеклотару здесь использовали исключительно многоразовую, так что толщина у пузыря оказалась на приличном уровне. С громким хлопком голова гнилевика мотнулась в сторону, а в моей руке осталась хулиганская розочка. Однако эффект от удара превзошел самые смелые ожидания. Орошеная дешевая выпивка кожа выродка начала сползать пластами, будто там хранилась кислота. Монстр зашипел и принялся кататься по полу, полосуя себя руками. Я невольно принюхался к разбитому горлышку, но уловил лишь нотки типичной сивухи, от которой защипало глаза. Видимо, всему виной реакция на спирт. Я быстренько реквизировал все доступное пойло и залил бедолагу с ног до головы, отчего тот перешел с шипения на вой. Жаль, что тут не как в нормальных заведениях, шкаф с бутылками до потолка, чтобы хватило на всех. Весь доступный ассортимент исчерпывался тремя позициями. Ядрёная самогонка в крайне ограниченном количестве, какая-то кислетина вместо вина и, как ни странно, обычная вода. «Шестой хлебнул не за мерзайку, и их осталось пять», — продекламировал я, продолжая шарить под стойкой. У местного бармена действительно оказался аргумент для тех, кто требует жалобную книгу. Простая дубинка, даже не окантованная железом. «Уж лучше взять очередную бутыль». Толку с нее куда больше. Так я и поступил, поприветствовав вернувшегося горе-прыгуна, у которого оказалась сломана рука. Тому тоже поплохело, и он временно забыл о размножении. Жаль, но больше крепкого алкоголя в наличии не осталось. Зная заранее, что его здесь так не любят, прихватил бы со склада. А вот местный аналог Игристова лишь тихонько шипел и пузырился белесой пенкой на коже зараженного. Будто уксус, вылитый на горску соды. «Забавно, но бесполезно». Каудан в это время пытался уработать очередного урода. Но противники навалились на него втроем, поэтому поединок грозил затянуться. «У меня же имелась куча недобитков, и еще один полностью целый лягушонок, который только что спустился с лестницы. Хоть и правда, дубинку в руки бери». «Но ей колотить можно очень долго, а время поджимало». Я снова пошел реквизировать рыболовецкий инвентарь уже с другой стены, выбрав небольшую, но увесистую железяку на цепи, напоминавшую миниатюрную версию плуга. Видимо, это якорь такой для мелкой лодки. А вот на судне Академии использовалась несколько другая конструкция в виде конусообразной воронки со штырем посередине. Этакий металлический зонтик, правда, весил тот центнера полтора, не меньше. Я раскрутил цепь и зарканил скакавшего на выручку сородичем зараженного. Лучше бы он и дальше запершихся моряков караулил. Обмотавшаяся цепь заставила его шлепнуться на бледное пузо, а встать я ему уже не дал. Пятый, молвил, якер мне в бухту, и четверо их стало. Но торжествовать мне толком не дали. На меня со спины напал не до конца проспиртованный гнилевик. Полуслепой, с одной рукой, но по-прежнему опасный. Я едва увернулся от подлого удара, который оставил бы меня без позвоночника, но зараженный все равно смог схватить мою ногу и перейти в партер. Мы покатились по полу до ближайшего приколоченного стола, куда урод стукнулся спиной. Моя согнутая рука оказалась у него под подбородком, не давая ему толком распахнуть рот. А второй я лихорадочно нашарил нож на поясе. Недобитых же, единственной уцелевшей лапой вцепился мне в плечо, все больше вываливая язык. «Еще немного, и тот достанет до моего бицепса, где как раз умелась свежая прореха в ткани». Я несколько раз порнул ножом его в бок, но он этого даже не заметил. Видимо, печень ему больше не нужна. Как и почки. Из обильно плеснула чем-то прохладным, как будто я бил водяной мешок, да и только. Но это сравнение натолкнуло меня на другую отчаянную мысль. В иной ситуации я бы десять раз подумал, прежде чем так делать, но у меня оставались считанные секунды. Мы становились все ближе, и мой нос уже не ощущал ничего, кроме мерзкого запаха тухлятины. Не зря их прозвали гнилевиками. Бросив бесполезный нож, я просунул пальцы в самую широкую изран на боку и сотворил внутри огненный шар. По крайней мере, попытался. На таком близком расстоянии делать подобные вещи категорически запрещалось. Еще Хива об этом меня строго-настрого предупреждала. Но сейчас особый случай. По ощущениям вышло, как будто я сунул руку в крутой кипяток. А спустя мгновение нижняя половина туловища гнилевика громко лопнула, словно тот самый водяной пузырь. Сцепив зубы от боли, я отшвырнул от себя все то немногое, что от него осталось. Взрыв вышел солидным, а шметки долетели даже до потолка, а пол вокруг нас был залит горячей жидкостью, словно у кого-то прорвало радиатор. «Что ж, очередной эксперимент можно считать удачным». Если обычный человек состоит из воды примерно на 60-70%, то у зараженных эта цифра где-то под 90%. Помимо обваренной руки меня еще аж парило в нескольких местах. Но больших травм удалось избежать благодаря незаменимому рабочему плащу, чья ткань отталкивала разогретую влагу. Руку бы пожал тому, кто их придумал. Четвертый испарился, их осталось три, прокрехтел я, с трудом поднимаясь на ноги. Энергии мало, Димон! предупредил меня Аври. «А точнее, 12 единиц! Живем!» Я понял, что все это время разговаривал вслух по-русски. Но бедному колдану было явно не до того, чтобы меня подслушивать. Он смог проломить голову одному из выродков. А вот последний, самый крупный из всех, сейчас обнимался с ним на полу неподалеку от камина. Того и гляди, зацелует до смерти. Знакомая тактика. Остальные мои противники пребывали далеко не в лучшей форме. Так что никто не мешал мне оказать посильную помощь. Я быстро заковылял на выручку. Только, как всегда, передо мной в полный рост стала проблема с оружием. Вот, клянусь, без меча больше никуда не пойду, даже в туалет. Пришлось схватиться за здоровенную заслонку от камина, что стояла рядом, и уронить ее на лысую голову, благо гнилевик находился сверху. Удар вышел смазанным, но Каудану и этого хватило, чтобы освободиться. Он не стал долго рассусоливать и затрамбовал урода прямо в жерло раскаленной печи, а я подпер его за заслонкой, дабы не выбрался. Раздутый мужик истошно зашипел, но вскоре мерзкий звук сменился с скворчанием. Через полчаса, глядишь, приготовится на медленном огне. В общем, второй лягушонок сгорел совсем не в рифму, а последний до сих пор барахтался в сети, как незадачливая русалка. Можно сказать, что считалочка благополучно завершилась. «Ты как?» — спросил я у тяжело зверолюда, чья одежда не слишком отличалась от лохмотьев зараженных. «Пойдет!» — мотнул он головой. «У меня крепкая кожа, не смогли пробить». Я подобной особенностью похвастаться не мог, поэтому пока Рудокоп методично добивал тех, кто еще подавал признаки жизни, мне пришлось прижечь самому себе раны. Помимо сполосованного плеча, у меня еще и кровоточил левый бок. Даже не припомню, где меня зацепили. «Эй, вы там живые?» — донеслось внезапно со стороны лестницы. «Вроде как», — уклончиво ответил я. «Но выходить пока не советуем». «Солью тела обязательно посыпьте!» — посоветовал другой голос, более хриплый и босовитый. «Там за стойкой мешок стоит, еще один на кухне под столом!» Я немедленно воспользовался советом и с удивлением обнаружил, что бледная плоть зараженных сдувается прямо на глазах, превращаясь в самую обычную гниль. Не понравилась древнейшая человеческая приправа и недобиткам, которые быстро испустили дух. Мы израсходовали почти весь запас, замариновав даже обглоданных покойников на всякий случай. А я вдобавок затушил водой тляющие доски, чтобы не случилось пожара. На этом наша миссия здесь подошла к концу. Но оставались еще и другие здания. Попрощавшись с выжившими через баррикаду и прихватив второй мешочек соли, мы покинули капак Так себе сервис, если честно. Девушку в такое заведение не поведешь. Если только сатанию, которую хлебом не корми, дай кому-нибудь вломить». На всякий случай дверь черного хода мы подперли тяжелым ящиком для отходов. Укрывшиеся на втором этаже заверили нас, что у них есть ключи, поэтому в случае чего они смогут быстро выбраться. Уже во дворе я услышал звук бьющегося стекла, а рядом со мной что-то громко звякнуло о камне. Я задрал голову и увидел дородную тетку в простом платье, махавшую мне окровавленной рукой через разбитое окно. «Удачи, сынки!» На мостовой лежал изрядно покореженный светильник, с трудом переживший падение. Я вынул оттуда небольшой магический камень и отсалютовал женщине тесаком. Мы его еле вырвали в четыре руки, так что у меня снова появилось вменяемое оружие. «Эх, пожрать бы чего!» посетовал Каудан, когда я протянул ему полуразряженный кристалл. «Согласен, но у нас еще много работы». Подзарядившись, мы скорым шагом добрались до целой группы трехэтажных зданий, стоявших в притирку друг к другу. Здесь трудились адепты умственного труда, таможенные инспекторы, писари, щитоводы и прочие бумагоморатели. Большинство чиновников успели запереться, а некоторые даже пытались отстреливать снующих под окнами гнилевиков. Те, в свою очередь, искали альтернативные способы, чтобы добраться до выживших предупреждать в округе некого, все так или иначе уже были в курсе. Мы по пути прикончили одного лысого альпиниста, который как раз навернулся со стены, и вошли в ближайшую конторку. Зараженные смогли порезвиться здесь волю, и спастись отсюда никому не удалось. Однако эта жертва дала остальным немного времени, чтобы осознать угрозу и что-то предпринять. Внутри все выглядело, как на импровизированной скотобойне. Иногда ступить было некуда, чтобы не вляпаться в чью-нибудь кровь. Нам удалось застать врасплох парочку жрунов, что не могли оторваться от растерзанных тел. А вот остальные, к сожалению, успели разбежаться по округе. Странно, но заражались далеко не все, а примерно три четверти жертв. Остальные гнелевики использовали в качестве прокорма для свежего поколения. Я даже думать не хотел, что произойдет, если эта зараза выйдет из-под контроля особенно в условиях местной городской застройки, там тот еще Шанхай. В процессе обхода здания и поиска спрятавшихся уродов я периодически поглядывал на улицу. И вот в очередной раз моему взгляду предстала сюрреалистичная картина. По мостовой приспокойно хромала женщина в длиннополом плаще и накинутом на голову капюшоне, опираясь на трость. Наверное, зарулила сюда по какой-то надобности, ибо все работники в такой час находились на местах. Неужели до сих пор не успели организовать отцепление? Я отчаянно заколотил рукой по оконной раме, в которой даже нормальных форточек не имелось. Но посетительница не обратила на стук ни малейшего внимания. А тем временем за ней увязали сразу два лысых извращенца откуда-то из дальнего закоулка. Шлепают они довольно громко. Однако тетка продолжила ковылять по своим делам. Глухая, что ли? Не раздумывая больше, я отступил чуть назад и с разбега влетел в окно вперед ногами. На нормальный спуск не оставалось времени, а высота была плевая, второй этаж. Шмякнулся на мостовую я практически как заправский гнелевик. И тут же вскочу, не обращая внимания на боль. Только биться уже оказалось не с кем. Оба прыгуна обнаружились изрубленными в капусту, а еще чуть поодаль валялись остальные в столь же плачевном состоянии. Их из окна просто не было видно. И самое странное, той странной хромоногой и тугоухой женщины нигде не наблюдалось. Зато со стороны пристани раздался раскатистый взрыв, взметнувший в воздух высокий гриб из огня и дыма. Прямо за глядение, особенно когда не тебе все это тушить. Вскоре на крыльцо выскочил взъерошенный каудан со своим излюбленным молотком для отбивки мяса и гнилых мозгов. «Что случилось?» «Похоже, наши полномочия на этом все», — пожал я плечами. «Давай прочешем третий этаж, и можно будет закругляться».